Глава восьмая. Звездный час. Юрий на этот раз не простил Лизе ее выходку. Возможно, он понял весьма расплывчатые перспективы сотрудничества и решил отправить ее в отставку. Освободившись от влияния Юрия, Лиза несколько месяцев приходила в себя. Постепенно оживилась, набралась сил. И вкус к жизни вернулся. Лиза начала готовить большую игру со своим институтом под названием «Перспектива». Тема игры – выработка направлений дальнейшего развития в условиях зарождающегося рынка, взаимодействия научной и образовательной деятельности. Высшее руководство дало свое добро. Лиза не стала рисковать, совмещая две технологии. Она проектировала ПДИ. Диагностику и подбор игроков Лиза полностью взяла на себя. Отвела на это три месяца. Подготовительный этап оказался неожиданно захватывающим. Круг возможных игроков расширялся лавинообразно. Практически каждый, с кем довелось побеседовать, Рекомендовал других потенциальных участников. Больше всего времени Лиза проводила в кабинете декана одного из факультетов – Петра Макаровича Сабурова. Чем больше Лиза разговаривала с ним, тем больше ее восхищал этот человек. Ему тогда было около 50 Занимая столь высокий пост, он сумел сохранить открытость, живость ума, чувство юмора, любовь к людям и потрясающее обаяние. Всё это в сочетании с глубоким пониманием процессов происходящих в институте. Кроме этого, у Сабурова было главное свое представление о возможных путях конструктивных преобразований и тесные доверительные отношения с людьми, способными катализировать такие изменения, Лиза поняла, что ей несказанно повезло. Она нашла настоящего лидера, способного не только существенно помочь на этапе подготовки, но и вывести всю игру на себе. Теперь требовалось выбрать и увлечь игровой идеей других интересных людей. Собуров, в числе прочих, назвал фамилию рядового, ничем не примечательного преподавателя одной из технических кафедр. Владимир Краснов. В свои сорок с небольшим он оказался в карьерном тупике. Когда Лиза впервые встретилась с Красновым взглядом, внутри что-то дрогнуло. Бездонные голубые глаза лучились необыкновенным светом, и это сияние никак не вязалось с унынием, цинизмом и недоверием в его словах. Лиза почувствовала, Азарт. Ей захотелось расшевелить Краснова, заразить его своей верой в возможность перемен. В подготовку включился Алик Клементьев, отличившийся на игре идеалист. После защиты диплома его пригласили на работу в одну из научных лабораторий института. Он с удовольствием помогал Лизе и всячески ее поддерживал. Параллельно Лиза готовила команду игротехников. В нее вошли сотрудницы лаборатории Наташа, Таня, Света и два студента-старшекурсника Андрей и Саша, подсевшие на игру после «Идеалиста». Лиза отобрала 50 человек. Подолгу беседовала с каждым. Титанический труд. И проект игры родился сомнениях, в муках, в спорах. Лиза чувствовала поразительные перемены в людях от разговора к разговору. Они становились смелее, все более уверенно и азартно рисовали картины будущего. Лиза с удивлением и восторгом наблюдала, как люди меняются. Больше всего ее радовал краснох. Лиза потратила много времени и сил, чтобы растормошить его. И примерно через месяц ее упорной, целенаправленной работы лед тронулся. Краснов загорелся и включился в подготовку. Магия игры действовала. Игру намечили провести поздней осенью в пансионате «Колос» в пригороде Новосибирска. Место Лизе очень нравилось, сравнительно недалеко от города, в Сосновом лесу на высоком берегу Аби. Тихо, уединенно. Деревянные дома, стилизованные под русскую старину. Уютные номера и прекрасный зал в отдельном корпусе с бревенчатыми стенами, красивыми витражами и очень высокими потолками, дающими ощущение воздуха, легкости, объема и возможность полностью откупить весь пансионат ни одного постороннего человека, что и требовалось. Лиза ездила смотреть площадку с Андреем и Сашей, игротехниками, отвечающими за техническое обеспечение. Поговорила с руководством пансионата, обсудив особенности размещения игроков, детали распорядка игровых дней, режим работы, питания, отдыха и пользования помещениями. Такой подготовки не бывает мелочей, потому Лиза отслеживала все ключевые моменты сама. Руководство института выделило на игру три дня, и это было не так просто. Требовалось освободить преподавателей от занятий, скорректировать расписание. В жюри пригласили высшее руководство института, проректоров по учебной и научной работе, деканов факультетов. Последний день на представление финальных проектов игровых групп обещал быть и ректор. Итак, последние приготовления завершены. Лиза с игротехниками приехали в пансионат на день раньше остальных. Хорошо, что так, поскольку в тот день произошла авария и игровой корпус остался без электричества. Срочно продумали запасной вариант проведения игры, но, к счастью, воспользоваться им не пришлось. Руководство пансионата под напором Лизы прониклось важностью предстоящего события, подсуетилось и к заезду игроков все починили. И началось. Первый день прошел, как по маслу ни единого сбоя, все в рамках детально продуманного сценария. Игроки заметно расслабились, оживились, увлеченно работали в группах, Писали стихи, песни, с удовольствием их исполняли. Наметились интересные направления игровых проектов, весьма неожиданные и не самые приятные для высшего руководства. Вечером, когда Лиза проводила командную рефлексию, к ней пришли и попросили заглянуть в комнату, где жил один из теканов. Надо сказать, что на всех играх существует непривожное правило строжайший сухой закон. И это заранее оговаривается. Приём алкоголя игроками сводит к нулю все усилия игротехнической команды. Игра превращается в банальную пьянку, развлечение, отдых. Лиза вошла в комнату и увидела накрытый стол, уставленный бутылками с горячительными напитками. Весь руководящий состав присутствовал и уже в изрядном подпитии. Лиза была в ярости. Но это не отразилось на ее лице. Она умела себя сдерживать. Ей предложили выпить. Лиза вежливо поблагодарила и сказала, что на работе не пьет. И что если к ней нет других вопросов, она вернется к себе и продолжит работу. За столом, как по команде, перестали улыбаться и замолчали. Попытка руководства повязать Лизу совместной пьянкой и превратить игру вместе с ее результатами в фарс провалилась. Лиза поняла, что с этого мгновения продолжение ее карьеры в институте стало невозможным. Она знала, что ее уход теперь лишь вопрос времени. Ее предупреждали – нельзя играть там, где работаешь. Нельзя становиться бомбой с часовым механизмом в структуре, которая тебя кормит. Ибо коренные изменения в сознании людей, порождаемые игрой, всегда становятся угрозой власть придержащим. Лиза это знала и все равно пошла на риск. Ей было намного важнее воспользоваться уникальной возможностью сделать свою игру, пусть даже в ущерб стабильности существования в стенах института. Второй день игры качественно отличался от первого. Шутили и смеялись все меньше, спорили и отстаивали свои точки зрения все больше. Накал эмоций рос в геометрической прогрессии благоприятнейшая почва для рефлексивных ходов. И Лиза почувствовала, как люди поднимаются по одному, тянут за собой остальных, как они упиваются открывшимся зрелищем, с каким удовольствием и гордостью повторяют за ведущими ключевые слова, нормирующие общение. И сами начинают работать, как игротехники. В одной из групп произошло смещение ролей. Наташа уступила свою игротехническую позицию Сабурагу. И он повел группу сам. И как повел! К концу второго дня стало понятно, что игра не просто идет по сценарию. Она приобретает уникальный рисунок, неповторимые черты. Работа в группах на ночь не останавливалась. И это отличный показатель вовлеченности людей в игровой процесс. На утренний сбор игроки пришли слегка ошалевшие, но с готовыми результатами. И вот он, финал Апофеоз. Заключительная презентация игровых проектов. Из всего, что получилось на игре, наиболее достойными внимания оказались три направления. Первый доклад делал Алик Клементик. Он представил систему многоступенчатого образования, для того времени неслыханно революционную, с бакалавриатом и магистратурой, плотно работающей с научными лабораториями. Продуманно, филигранно отточенная логика, великолепная подача материала. Другой отлично проработанный проект касался коммерческого обучения и подготовки штучных специалистов по заказам предприятий. Докладчиком от группы был Сабуров. Красиво, весело, изящно по форме и удивительно глубоко по содержанию. В третьем докладе рассматривалось масштабное применение компьютеров в учении и научной работе. Если вспомнить, что это был конец 80-х, и в институте все еще действовал учислительный центр с единственной на всех огромной машиной ЕС-1022, С этим проектом выступал Краснов. Он поразил всех глубокими знаниями, о наличии которых никто не подозревал. Это совершенно не его профиль. Доклад был системным, аргументированным, блистательно поданным. Краснову удалось сделать то, чего так ждала Лиза. Он взлетел и утащил в полет всех, абсолютно всех, кто был в зале. Игрок выписывал фигуры высшего пилотажа, вел за собой игровую эскадрилью, Ализа упивалась зрелищем, кувыркалась в методологических высях и гордилась своим детищем как никогда в жизни. Эйфория, катарсис до да мурашек по коже, Это была победа, настоящая победа Лизы, ее триумф. Они все вместе сделали это. Финальным бра аккордом стало заключительное слово ректора, отозвавшегося о результатах игры в самых превосходных степенях. Окрыленная успехом игры, Лиза продолжала работать с активом игроков. Игровые доклады трансформировались в пространные служебные записки руководству с предложениями об изменении. И лед тронулся даже активнее, чем Лиза ожидала. Что касается многоступенчатой системы обучения, она теперь реально существует. На игре были озвучены и детализированы объективные предпосылки направления развития высшей школы. Идеи, как известно, в воздухе витают. Через короткое время в институте создали отдел маркетинга с направленностью на коммерческое обучение и активную связь с потребителями, предприятиями, которым требовались профильные специалисты. Отдел возглавила подруга Лизы, принимавшая участие в игре. И это была практическая реализация игрового проекта. Один из главных результатов игры – решение руководства института о создании кафедры систем автоматизированного проектирования – САПР и назначение заведующим этой кафедрой – Краснова. Причем ему был дан полный карт-бланш. Он мог не только набрать сотрудников со стороны, но и выдернуть любого из структуры института. Ему пообещали, что никаких препятствий такому переводу не будет, и обещание выполнили. В результате за считанные месяцы под крылом Краснова сформировалась команда талантливых программистов и биртуозов компьютерного железа. Жизнь Краснова до и после игры отличалась как небо от земли. И Лиза по праву гордилась своей ролью в судьбе этого человека. Эмоциональная близость, порожденная игрой, дала побочные эффекты. Отношения Лизы и Краснова стали странными, обостренными. У Лизы возникло ощущение, что у нее совсем нет кожи, и каждое прикосновение Краснова взглядом, словами, эмоциями, причиняет боль. это боль сладкая, необычная. Лиза долго подыскивала сравнение и нашла. Оно повергло ее в недоумение. Так чувствует себя мать, когда кормит ребенка, а он кусает ее грудь. Она будто бы сама родила того нового человека, каким стал на игре Краснов. Дико, конечно, но Лиза позже поняла, что в этом сравнении есть доля истины. Особенно, когда впускаешь игрока в себя, прорастаешь у него так, как это было у нее с Красновым. А они оба думали, что влюблены друг в друга. Эта иллюзия быстро растаяла. Но отпечаток остался на долгие годы. След несостоявшегося романа между игроком и методологом. След игры.